Глава 4. На протяжении всего телефонного разговора Климу не оставляла мысль, что это ужасное известие он уже давно ожидал. Не потому, что у него был разумный повод думать, что во время этого рокового кутежа он сделал не ребенка. Напротив, он был уверен, что она облыжно обвинила его. На такое известие он ждал уже много лет, еще задолго до того, как познакомился с Руженой. Ему шел двадцать первый год, когда одна влюбленная блондинка решила сказаться беременной и тем самым заставить его жениться на ней. Для него это были ужасные недели, завершившиеся желудочными спазмами и полным изнеможением. С тех пор он знает, что беременность — это удар, который может прийти откуда угодно и когда угодно, удар, от которого нет громотвода, которым извещают патетическим тоном по телефону. Да, и в тот раз блондинка сообщила ему эту злополучную новость сперва по телефону. Событие, случившееся в его ранней молодости, стало причиной того, что впоследствии он всегда сближался с женщинами с чувством страха, однако достаточно пылка и после каждой любовной встречи боялся печальных последствий. Пусть он утешался тем, что вероятность такой напасти при всей его осторожности составляет едва ли не одну тысячную процента, но он страшился и этой одной тысячной. Однажды, соблазненный свободным вечером, он позвонил девушке, с которой не встречался два месяца. Узнав его по голосу, она воскликнула «Господи, это ты! Я не могла дождаться твоего звонка. Мне было так нужно, чтобы ты позвонил». И говорила она это так многозначительно, с такой патетикой, что сердце у него сжалось от знакомого страха, и он всем существом почувствовал, что настала минута, которой он опасался. Но полной решимости взглянуть правде в лицо незамедлительно, он пошел в наступление. «А почему ты говоришь это таким трагическим голосом?» «У меня вчера умерла мама», — ответила она ему, — и он вздохнул с облегчением, хотя знал, что чаша сия все равно не минит его.